Глава 48. Этери: Я не могу вместить счастье. Оно не держится внутри, плещется в глазах яркими искрами. Румянит щеки, растягивает губы в улыбке. Кажется, оно порвет кожу и рассыпется яркими конфетти ослепляя окружающих буйством красок. Да, я сейчас выгляжу, как глупая влюбленная девчонка, прибежавшая домой после свидания. И в таком виде мы встречаем Елизавету Тимофеевну. Она сухо кивает и пристально рассматривает нас, застывших в нерешительности на пороге. Перевожу взгляд на льва. Он выглядит так же, взъерошенный, румяный, помолодевший. «Мам, познакомься с этой выпаливает он, крепко сжимая мои пальцы. «Лёвушка, я знаю ее. она поджимает губы. «Господи, сынок, да что с тобой?» Дарина бросается сначала в мои, а потом в надежные и сильные объятия Самойлова. Лев подхватывает ее на руки и твердо говорит Это моя будущая жена. Я очень ее люблю, и я очень счастлив мам. Больше всего на свете я боюсь ее потерять, и никому не позволю больше. Ее у меня отнять. Даже тебе, мам. Сынок, Зачем ты так со мной? Всхлипывает Елизавета Тимофеевна, Подойдя ближе. Я... Ты у меня единственный родной человек, Кроме Дариночки. И я приму твой выбор, Так и быть. Потому что люблю тебя. Не из-за любви к ней. От тебя и не требуется любви к моей жене. Достаточно проявлять терпение и сдержанность. В прихожей повисает неприятная пауза. Но мама льва прогоняет ее любезным приглашением к столу. Этери, проходите к столу. У меня, правда, нет ничего печеного, но кофе я только что сварила. Раз уж такое дело, то есть и риски, и шоколад Дарины. Я ведь не ждала, что все так... Елизавета Тимофеевна, спасибо за приглашение. Я как раз хотела кофе и шоколад. Выдавливаю улыбку. Видит Бог, я очень хочу наладить с ней отношения. И чувствую на расстоянии исходящее от нее смущение. Ей стыдно. За прокол с Кристиной жестокие слова в мой адрес. Видимо, Елизавета Тимофеевна обладает вспыльчивым характером и несдержанностью. Именно ее унаследовал от матери Лев. — И я выпью, мам. Для меня найдется кофе? Не без удовольствия спрашивает Лев. «Мам, ты уже заметила, что Терри вкусно готовит и печет?» «Скоро она откроет собственную кондитерскую. Мы только что ездили смотреть помещение в центре». «Это очень хорошо!» — оживляется будущая свекровь. «Я всегда хотела выразить вам восторг, Этери. Однажды попробовала тайком кусочек вашего пирога и...» «Хотя я сладкое не люблю совсем. Спасибо вам. Ну что, Лев, идем купать Дарину?» Предлагаю неловко. «А я помыла ее уже. Можете идти в душ, я почитаю Дариночке сказку. А потом такси себе вызову и...» «Мамуль, оставайся!» Смягчается Лев. Ей-богу, все оказалось не таким уж страшным. Я ожидала скандала или упреков, демонстративного хлопанья дверями или обвинений в мошенничестве. Но мама льва превзошла себя. Ее любовь к сыну и внучке смела существующие между нами преграды. И я уже не сомневаюсь, что в скором будущем мы поладим. Это удобно, Левушка. Терри, а вы как? Я не против. Терри будет ночевать у меня в моей спальне. Для чего-то уточняет лев. Вы с Дариной поместитесь на ее кровати. Она широкая. Кукла, будешь спать с бабулей? Да! Кричит дочка. Ночь опускается на город, словно обволакивая его черным бархатом. Воздух уже пахнет весной, копель стучит по стеклам, на деревьях блестят смолистые почки. И сейчас моя жизнь, как никогда, напоминает зеленый побег: робкий, непорочный, чуть тронутый прошлогодним снегом. Надо лишь стряхнуть с себя налет прошлых обид, неудач, потерь и расправить плечи навстречу судьбе. А пока я тянусь к будущему мужу. Взмахиваю ладонями и обвиваю сильные широкие плечи. Мой мужчина, мой до кончиков пальцев. И я ведь сразу поняла это. Все мое существо стремилось к нему, пока сердце сомневалось. Теречка моя, ты потрясающая, любимая, нежная, желанная. Кажется, я сто лет тебя не видел, а ведь наша разлука продлилась недолго, благодаря Аверину. Мое счастье омрачает лишь предстоящий визит к похитителю моей доченьки. Произношу, положив ладони на его грудь. Мы так и стоим у окна, любуясь на лунную и необычную звездную ночь. Все будет хорошо. Я почти уверен, что программа принесет результат. Если эта женщина услышала призыв, она позвонит. Но нельзя жить с таким камнем на душе. Я не смогла бы шепчу, легонько касаясь щеки льва. Глажу ее, а потом зарываюсь пальцами в густые волосы на затылке. Хочу целовать, хочу ударить себя, зная, что утром никто не заявится к нам домой. Тыри, я с тобой. Завтра мы поедем в тот город, а потом будем готовиться к свадьбе. «Ты серьезно? А тендер? Там уже все? Нет никакой надежды на...» «Нет. Но я и не хочу больше ничего. Мне лучше быть свободным предпринимателем, а не связанным кучей обязательств. Так что я должен похвалить Тину за коварство. Оно пришлось кстати. Я почти уверен, что она приложила к этому руку». Ты хочешь пышное торжество? Я не уверена, что... Я хочу. Во всяком случае, свадебное платье у тебя будет. Пышное и белое. И не говори мне ничего про второй брак. Фыркает лев. Не буду. Идем в постель, милая. Хочу тебя любить. А утром еще кое-что подарю. «Нет, сейчас». «Утром».